Глава 15. Герман передумал ходить. Меня охватила злость. Ненавижу, когда Наташа пытается мной манипулировать. Шантажировать смертью может только бесчестный подлый человек. Просыпайся. Смял лист и отбросил его в сторону. Взял стул и присел напротив нее. Я не собирался проверять пульс или вызывать скорую. Моя супруга никогда и ничего плохого с собой не сделает. Степень любви к себе у Наташи просто зашкаливает. Я прямо сейчас отправляюсь в суд, подаю документы на развод. После твоей вчерашней выходки я передумал оставлять тебе недвижимость. Супруга реагирует на мои слова и сдает слабые стоны. Что они могут означать, остается только догадываться. «Думаешь, твоя игра меня впечатлит? Как там говорил Станиславский, не помнишь?» «Не верю». Мне плохо, бесчувственное это животное. Недостаточно плохо, раз ты находишь в себе силы орать. Не стоило мешать вино с коньяком. Выпей пару таблеток антипохмелина и придешь в себя. Наташа села и застонала. Тошнота, скорее всего, подкатила к горлу. Дай воды. Мне это состояние было знакомо. Во рту сейчас пустыня, ни капли влаги. Не откажешь ведь умирающей супруге в глотке воды. Если ты прямо сегодня подпишешь согласие на развод, я дам тебе пятьдесят тысяч долларов. В противном случае не получишь ни рубля. Суд я выиграю. Черногоров, не прихренел ли ты? Три с половиной миллиона? Как я на них буду жить? Через месяц-два деньги закончатся, а дальше? А дальше ты пойдешь работать. Хоть гардеробщицы в театр, меня это не волнует. «У тебя есть одна минута, чтобы принять решение?» «Да иди, «Наташа...» Оборвал я, готовая слететь с губ жены ругательства. Наталья перестала притворяться и играть. За последние полгода я узнал ее лучше, чем за несколько лет совместной жизни. «За языком следи. Я тебе сколько раз говорил?» «Я сейчас схожу, приму душ, и потом поговорим». Она встала и направилась к двери. «У тебя десять минут крикнул ей вслед. «Не выйдешь, я уеду». Вряд ли жена управится, но, может, это заставит ее поторопиться. Достал телефон хотел позвонить по линии на свой домашний номер, но передумал. Вдруг спят. Да и не факт, что поднимет. Отправился в кухню без особой надежды на то, что в холодильнике отыщу еду. Наташа питалась воздухом и водой. Отыскал морковь, помыл и почистил. Так себе завтрак, но хоть что-то. С Машей я за последние дни сбросил килограммов пять. Некогда было есть. В спортзал, конечно, тоже не ходил. Этот дом мне не жалко было продавать. Он так и не стал семейным гнездом. Не ощущалось здесь тепла и уюта. Эти комнаты уже и не помнят радостного смеха. Герман. Я не хочу разводиться. С этими словами в кухню вошла Наташа. Сломать всегда легче, чем построить. Давай попробуем еще раз. Я уверена, если у нас родится ребенок, дети должны рождаться в любви, а не для того, чтобы сохранить брак. Наташа, мои чувства к тебе умерли. Никто не в силах их воскресить. Я последний раз предлагаю разойтись по-хорошему. Бери отступные и подписывай документы. Дом я продам, развод в любом случае получу. Я не хочу жить без тебя. Эмоционально кричит жена, смотрю на нее, в душе ничего не шевелится. На ум вновь приходит крылатое выражение Станиславского. Наталья, даже не думай меня шантажировать. Если решишь с собой что-нибудь сделать, пожалуйста. Не звони мне и не беспокой. Предупреждать меня о своем суициде не надо. Спасать тебя я не приеду. Понимаю, что это звучит жестоко, но это самый лучший способ дать понять, что манипулировать мной не стоит думаю о том, что твои похороны я оплачивать не стану, а твоя родня вряд ли устроит помпезные поминки. Похоронят тебя убогенько, закопают сырую землю, через полгода никто и не вспомнит. А так есть шанс охумутать еще какого-нибудь богатого парня и устроиться хорошо в жизни. «Какая же ты сволочь, Черногоров!» В этот момент зазвонил телефон в кармане. Я знал, что это Полина, поэтому сразу принял вызов. Наташа, услышав, что я разговариваю с Полей по телефону, принялась скандалить, выкрикивать угрозы. Ее слова разбивались о мое равнодушие. «Не стесняешься общаться при жене с любовницей?» Супруга не умолкала ни на минуту, но ее слова пролетали мимо моего сознания. На другом конце города находилась моя дочь и женщина, которая не была мне безразлична. Слыша... Насколько взволнована Полина говорит, я поспешил ее успокоить. «Я не позволю тебе уйти к другой», — кричит Наташа. Я обращаюсь с Полиной, обещаю скоро приехать и сбрасываю вызов. Меня настораживает звук сзади. Просыпается шестое чувство, и я спиной ощущаю, что позади опасность. Холод проходится по позвонкам. Резко разворачиваюсь, успеваю шатнуться, но лезвие ножа распарывает мне грудину. Я нахожусь в состоянии аффекта. Ты только что разговаривал с любовницей. Судья, женщина меня поймет, будто сумасшедшая кричит Наташа. Я окончательно убеждаюсь в том, что ей нужна профессиональная помощь. Наташа замахивается и вновь бросается на меня с ножом.